8. Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца, со свисающим обрывком веревки от недоустка, под седлом. «Гульсары! Гульсары, здравствуй!» подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой здечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стременами. И что его особенно возмутило? с пышной бархатной подушкой на седле. Точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая. Тьфу! Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сброю но гульсары увильнул. И находцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истасковался по ним, что не заметил своего бывшего хозяина. «Значит, сбежал таки». Оборвал повод. Молодец. Ну, погуляй, погуляй. Так и быть, я умолчу. Подумал Танабай и решил, что надо дать пробежку табуну. Пусть гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не примчалась погоня. Кайт! Кайт! Кайт! крикнул Танабай, привстал в седле и размахивая укроком, погнал табун прочь. Двинуясь матки, вызывай же, ребят, Побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы. Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары встрепенулся, выправился. Пошел к гоголям. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады. А сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табуни дух. Запах кобыльего молока. Запах же ребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремена колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой канавязи, грызя у дела и шарахаясь от громыхающих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки, и как новый его хозяин вышел вместе со всей компанией и ото всех несло вонью, как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи, как понес он нового хозяина во весь опор, и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать у дела и бить его камчой по голове. Все забыл и находец, все. Кружил ему голову табуни дух, запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Бежал и находит, сбежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним. Вернул набай табу на прежнее место, и тут подоспели из аила двое конюхов, и снова увели гульсары из табуна в конюшню. Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укруг на шею и находца. Сам поймал, сам обратал и сам повел его в аил, попросив молодого табунчика с соседнего стойбища подгонять и находца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым и находцем. Передавая им гульсары, Танабай даже поворчал на них. «Вы что там, без руки, что ли, собрались? Не можете уследить за конем председателя? Вяжите его покрепче». А когда гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился. «Ты что, дурак?» «Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак!» — ругался он, гоняясь с укругом за иноходцем, и снова потащил его назад, и опять ругался с конюхами. Но Гульсары не собирался умнеть. Прибегал при каждом удобном случае, осточертел конюхом, осточертел Танабаю. В тот день уснул Танабай поздно, поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул. Беспокоенно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то. То ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом. Руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне. Не к добру снится кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь, а его толкают. Смеются над ним, хохочут, визжат. И непонятно кто. Танабай! В крови моешь руки, в крови! Здесь нет воды, Танабай! здесь кругом кровь танабай танабай трясла его за плечо жена проснись а что слышишь в табуне что-то дерутся жеребцы наверное опять гульсары прибежал будь он проклят покою нет никакого танабай быстро оделся схватил укруг и побежал в ложбину где слышалась какая-то свалка светло уже было подбежал И увидел гульсары. Но что это? и находит прыгает с двуноженной кишеном, железными путами. Гремят кандалы на ногах. Крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух, косячий жеребец, и легает и грызет его почем зря. Ах ты, изверг! Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился у круг. Отогнал а у самого — слезы на глазах. Что с тобой сделали, а? Кто же это додумался заковать тебя? И чего ты притащился сюда, болван разнесчастный? Надо же, в такую даль, через реку, через рвы и кочки, допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверное, прыгал, всю ночь шел. Один, подзвон цепей как беглый каторжник. Ну и ну. Качал головой Танабай. Стал гладить и находца, лицо подставил ему под губы, а тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил. Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздоровится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь. Осмотрел Танабай находца, Ссадины, полученные в драке, заживут, а вот ноги потер кандалами крепко. Венчики копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровенило ему ноги. Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело. Со злостью думал Танабай. «Да и чье же еще?» «Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок. Без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом и делу конец. А с кишеном коня не уведешь». Но то было давно. А сейчас Кишен стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился? Как память о прошлом? И вот надо же, наверняка кто-то подсказал. Заковали и находца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел. Снимали Кишен с ног гульсары всей семьей. Джайдар держала под усцы, прикрывала находцу глаза. Дочки играли поблизости, а Танабай, притащив весь свой короб с инструментами, обливался потом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка. Долго пыхтел, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул. Швырнул кишен подальше, с глаз долой, смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, И Джайдар повела его к навязи. Старшенькая дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому. А Танабай еще сидел, отдувался, устал. Потом собрал инструмент, пошел, поднял земли кишен. «Вернуть надо, а то еще отвечать придется». Разглядывая проживевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло. Забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли, это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать. И недорогие вроде. А красивые вещи были. Каждая сама по себе особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд. Кружки, чашки, ложки, серьги и тазы. Куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-сидельники тоже последние остались. А какие седла умели делать? Каждое седло свою историю имело. Кто, когда, для кого сделал. И как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверное, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство. А ведь в руках и душа, и глаза человека. Иногда вдруг находил Антанабая на такое. Пускался в рассуждение о народном ремеслении, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышав откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта дореволюционное жилье, дало юрту хватит жить по старинке. И раскулачили юрту, стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошма резали на всякие нужды. Дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку. А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений. Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика торгоя. Юрте было много лет, и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала на юрту, приводила ее в жилой вид, А через неделю другую снова расползалась ковелая кошма. Снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно. "До каких пор будем мучиться?" жаловалась она. "Смотри, это же не кошма, а прах сыплется как песок. А кереге уки" кириге Оук, разборный деревянный остров-юрты. Во что превратились? Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы, наконец, зажить по-людски. Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было ваиле что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли а молодежь представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было. «Хорошо, дайте шерсти. Мы сами сваляем кошмы, попросил Танабай. «Какая шерсть?» — сказали ему. «Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану. В хозяйстве не положено оставлять ни грамма». И предложили взамен брезентовую палатку. Джайдар отрез отказалась. Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке. Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатке. Но что это за жилье? Не встать, не сесть, ни огня развести. Летом невозможное жарище. Зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрасивей. А гости появятся. Не знаешь, куда их приткнуть? Нет, нет. Отказывалась Жайдар. «Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве? И то на время. А мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать. Нет, не пойду». Встретил как-то Танабай в те дни Чуро. Рассказал обо всем. «Как же это получается, председатель?» Чуро грустно покачал головой. «Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время» и руководители наши наверху. А сейчас что? Пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье, дефицит — экспорт. На внутри хозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно. Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью. «Нецелесообразно!» «Нецелесообразно!» — долго не выходило у него из головы это жестокое слово. «Нецелесообразно!» Так они и жили в старой, латанной и перелатанной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар. Подошел Танабай к своей юрте с кишином в руках. И такой убогой показалась она ему. Такое зло взяло его на все, и на себя, и на кишен этот, которым раскровенили ноги и находцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за гульсары. Забирайте! крикнул им Танабай, и губы его запрыгали от злости. А кишен этот, передайте председателю и скажите ему. Если еще раз посмеет заковать и находиться, я ему этим кишеном голову размажу. Так и скажите. Зря он это сказал. Ох, зря. Никогда не проходила ему ударом, эта горячность и примотай его.